эби мыла руки в туалете полицейской академии Нью-Йорка, глядя на себя в заляпанное зеркало. Еще только полдень, а она уже вымотана. Удалось поспать всего четыре часа, прежде чем поступил звонок о самоубийце. Предыдущая ночь тоже выдалась тяжелой. Разбудил Бен, и потом ей с трудом удалось уснуть. Сыну приснился кошмар, связанный с пауками. В чем не было ничего необычного? Похожие сны преследуют многих детей. эби тоже их видела, когда была маленькой. Только вот Бену приснилось, что умер его домашний питомец, Тарантул по имени Джипперс. Иногда детские сны отражают постыдные фантазии взрослых. Бену на днях исполнится восемь. эби мысленно прошлась по списку дел. Приглашения разосланы, и лучшие друзья сына уже ответили — Осталось решить вопрос с угощением и тортом. У одной девочки из класса аллергия на орехи. Для нее придется готовить привычное угощение — немецкий шоколад. Что же касается остальных, лейтенант мален перевела взгляд на струю воды и нахмурилась. Руки стерты досадин Сколько она уже их моет? Две минуты? Три? При этом еще и скребет ногтями. эби вытащила руки из-под струи и закрыла кран. Вот, черт, уже третий раз за неделю. Причем случается все чаще и чаще. Ведь еще несколько месяцев назад казалось, что она избавилась от дурной привычки. Возможно, ее не побороть. Обыкновение царапать кожу до крови теперь навсегда с лейтенантом Малин. Как и маленькое красное пятнышко на шее. вытирая руки, эби снова глянула в зеркало. Сойдет. Она пригладила свои волнистые белокурые волосы так, чтобы прикрыть уши, поправила очки. Светлая кожа была бледнее обычного, а глаза слегка припухли из-за недосыпа. С этим пока придется смириться. Эбби вышла из туалета и взглянула на часы. До следующего тренинга еще есть время. Малин вернулась на рабочее место, села за стол и пошевелила мышкой, чтобы загорелся монитор ноутбука. В последнее время компьютер уходил в спящий режим, если она не пользовалась им в течение пяти минут. Как будто только ему не дают выспаться. Может взять пример с техники? Эби тоже может отключаться, пока никто не лезет к ней с разговорами и не тревожит ее мышку. Звучит, Звучит словно намек с сексуальным подтекстом. Но как твое вчерашнее свидание? Он потревожил твою мышку? Давай, подвигай курсором. Вообще-то вчера я бы была не на свидании. Да и мышки с курсорами ее сейчас совсем не интересуют. Лейтенант Малин предпочла бы хорошенько выспаться. Она зевнула и перевела взгляд на монитор. Протокол на экране датирован августом 2019 года. Это два месяца назад. Запись беседы сержанта Гутерреса, переговорщика полицейского управления Нью-Йорка, с мужчиной, который забаррикадировался в квартире бывшей жены и угрожал, что застрелится. Благодаря усилиям Гутерреса мужчина не убил ни себя, ни кого-то другого. Часть обязанностей Эбби состояла в том, чтобы анализировать поведение переговорщиков. и надо было выяснить, что Гутеррес сделал правильно, а где ошибся. Затем она добавит эту информацию руководство и учебные материалы. Лейтенант Малин вела курс по вмешательству полиции в семейные конфликты, а также обучала переговорщиков по освобождению заложников. Гутерреса готовила тоже она. эби бегло просмотрела документ. С одобрением отметив, что сержанту удалось поддерживать разговор с мужчиной более часа. Переговорщику понадобилось 90 минут, чтобы мягко подвести собеседника к решению открыть дверь, и сдать оружие полицейским. Через какое-то время лейтенант Малин поймала себя на том, что снова и снова читает одну и ту же строчку, а мозг даже не осознает смысла слов. Она свернула диалоговое окно, откинулась на стуле и слегка повертела головой, свесив руки вниз. Хорошо бы в управлении была массажистка. Какая-нибудь милая женщина, которая приходила бы каждый час и разминала плечи, Эбби взглянула на стоящую на столе фотографию в рамке. С нее улыбались Бен и Сэм. Вернее, улыбался Бен, а выражение лица Саманты было таким же, как на всех остальных снимках. Эткая гримаса, словно дочка ударила током. Малин поправила рамку, разобрала кое-какие документы на столе. Проверила четыре ручки, стоящие в подставке. Все пишут. Из бутылки с питьевой водой полила суккулент. У нее был собственный ритуал для прокрастинации. Затем почти машинально она дважды кликнула на иконку на рабочем столе и открыла другой протокол. Это был более давний документ, написанный от руки и отсканированный. И текста меньше, чем в отчете по Гутейресу. Намного меньше. Эбби знала весь протокол наизусть Она пролистала документ, читая фрагменты отдельных предложений, словно в этот раз они могли бы звучать по-другому. «Он держит пистолет у моего виска. Говорит, что выстрелит, если вы войдете. Говорит, чтобы вы оставались на месте. Дайте ему трубку. В столовой все шестьдесят два человека». Эбби услышала шаги за спиной, с виноватым видом закрыла документы и обернулась. Мимо, рассеянно, улыбаясь, прошел один из инструкторов. Лейтенант Малин тоже улыбнулась, на щеки зарделись, как будто ее поймали за каким-то недостойным занятием. Может, ей действительно не стоило читать запись старой беседы. эби попыталась вернуться к работе, однако не могла сосредоточиться. Кожа на тыльной стороне ладони горела из-за недавних издевательств. — Пора бы уже купить крем, как будто это решит проблему. На самом деле, ей надо избавиться от дурной привычки. Загорелся экран телефона, и Малин прочитала сообщение. Исаак, ее друг. — Как прошла ночь, лучше? — эби вздохнула и напечатала ответ. Бен не просыпался, но мне позвонили. Я измотана. — Жаль это слышать. Что-то серьезное? — Да, но все закончилось хорошо. — Славно. — Видела новый пост на форуме? У Эбби резко проснулся интерес. — Сейчас посмотрю. Она открыла браузер и вошла на сервис, куда люди обращались за поддержкой. Они с Исааком зарегистрированы там уже много лет. Помощь ей была не нужна. Лейтенант малин собирал информацию. На сайте зарегистрировался новый пользователь. Как и многие другие, эта женщина сомневалась, что ресурс окажется ей полезен. Форум был создан для тех, кому удалось вырваться из секты. А новой участница и не была в секте. По крайней мере, она так считала. Женщина состояла в группе единомышленниц, но мужчина, который ими руководил, стал невыносимым. эби прочитала информацию о сообществе. Цель его участниц — соблюдать некую революционную диету и рассказывать о ней. Женщина подробно рассказала о растущих требованиях к делу, Тот, кого подозревали в ненадежности или иных нарушениях, подвергался наказаниям, причем все более и более жестоким. Участниц заставляли делать денежные пожертвования, советовали им оборвать связи с родственниками и друзьями, которые отвлекали от диет. Затем стали настаивать, чтобы участники посвящали этому делу больше времени. В конце концов, женщина осталась без работы. Наконец, спустя два года Автору поста удалось набраться смелости и выйти из группы. Новоприбывшая снова и снова, словно пытаясь убедить саму себя, объясняла, что это не секта. Они не совершали преступлений и не были религиозными фанатиками. Просто группа худеющих женщин. «Тогда что ж ты здесь делаешь?» — пробормотала Эбби. Было очевидно, что автор постов и сама все понимает. Секта совсем не обязательно должна быть связана с религией, и вести нелегальную деятельность. Все, что нужно — фанатично преданные люди, сосредоточенные на чем-то одном. Иногда это религия, иногда личность, а иногда и диета. Не все секты наносят вред, но часто приводят к губительным последствиям. Достаточно, чтобы лидер стал, как выразилась новая участница форума, невыносимым. Эбби просмотрела следующие посты, нашла название группы, Адреса двух ее подразделений в Нью-Йорке, имя основателя, информацию о количестве членов – все, о чем упоминала та женщина. Лейтенант Маллен сохранила эту информацию в периодически пополняемый документ, содержащий подробные данные о десятках сект в их регионе. Также она поставила метки на онлайн-карте, еще два красных флажка в штате Нью-Йорк и на прилегающих территориях. Обыватель решил бы, что это обычная гугл-карта, где отмечены достопримечательности, рестораны, магазины, парки. Но для эби каждый флажок был все равно, что маленькая раковая опухоль. Однажды ее могут вызвать по одному из этих адресов, и она будет готова. История не повторится. Лейтенант Малин все для этого сделает».